Глава третья. Аронга «Это не мое дело», — сказала я себе. «Я в отпуске. Меня это не касается». «Дейв Мэддокс может читать все, что захочет. В конце концов, разве я сама не прочитала настольную книгу фальсификатора произведений искусства?» «Да, прочитала. В действительности это было очень полезно для того, кто работает в моей области» чтобы понять, как создаются подделки. Я не смогла придумать причину, по которой эта книга может быть полезной строителю или кому-то, интересующемуся тем, как Муай Рапа были перемещены и воздвигнуты. Но также не было ни одной причины, почему он не мог почитать книгу, если хочет. Заметьте, когда я читала книгу, я ничуть не стеснялась делать это в открытую. Обложку видели все. Я не пыталась замаскировать ее ни под новое издание Гришема, ни под работу обладателя Полицеровской премии. Хотя, что касается обложки, теперь, когда я задумалась об этом, надо сказать, она выглядела, полагаю, своеобразно. Ведь кое-кто из клиентов мог засомневаться, а стоит ли покупать что-либо у торговца древностями, который читает книгу о фальсификации. Возможно, Дэйв считал, что люди бы... Не одобрили такое чтиво во время научной конференции. Ведь здесь ему нечего было подделывать, так? Высечь Муай 25 футов в высоту и сделать так, чтобы он выглядел, будто ему уже 600 лет. Какая из этого выгода, даже если бы он был способен на такое? Подделать пару наскальных изображений тоже мало смысла. Даже если он и собирался провернуть это, ко мне это не имело никакого отношения. Я в отпуске. Это не мое дело. Теперь это моя мантра. А вот Кассандра беспокоила меня больше. Совершенно очевидно, что у нее не все дома. Все эти разговоры про пришельцев, населивших затерянный континент в Тихом океане. Я не говорю, что нет никакого затерянного континента, но пришельцы. И все же она могла воображать, что хотела. А вот чего ей нельзя было делать, Так это терроризировать работников гостиницы, в особенности милую девушку, которая просто хочет получить университетское образование. «Тебя это не касается, Лара», — твердила я себе снова и снова. И вот я была здесь, в одном из интереснейших мест рапа Нуи, в центре культа человека-птицы Воронго. А вместо того, чтобы наслаждаться видом, следила за делегатами из своей группы. И как ни кстати, ведь здесь было так красиво, аж дух захватывало. Место находилось высоко на утесе, над морем. С него открывалась великолепная панорама на три островка, одним из которых был Моту-Ниу, особенно известный по ритуалам, связанным с человеком-птицей, Тангата-Ману. Эти обряды заменяли поклонение предкам, воплощенным Муаи. Вокруг все было украшено сотнями наскальных рисунков, многие из которых изображали птиц или человека-птицу. Помимо петроглифов, там находились остатки священной деревни с четко различимыми домами в форме лодок, называемых Хари-Паенга, которыми пользовались во время церемоний. В это утро Рори решил сопровождать нас. Он сказал, что хочет удостовериться, что мы получаем верную информацию о том, что видим. Я подумала, что все дело в море. Я старалась вслушиваться в то, что он объяснял про прилет птиц и соревнования между четырьмя вождями и их представителями, называемыми хопи-ману, в поисках первого яйца. Ставки были высокими, примерно как в конкурсе на звание королевы Топати. В последнем случае университетское образование, В первом ⁇ Право править всем островом в течение следующего года. Но я постоянно краешком глаза наблюдала за остальными участниками группы. Кассандра, в еще более странном облачении, чем накануне, постоянно накрывала ладонями петроглифы, закрывая глаза и слегка постановая, будто ее посещали духи камней или что-то в этом роде. На мой взгляд, это выглядело неубедительно, если не отвратительно. Но Ивонна, казалось, была увлечена всем этим. «Что вы чувствуете?» — постоянно спрашивала она. «Силы собираются», — отвечала Кассандра. «Жуть!» — ежилась Ивонна. «По мне, так что и было жутко, так это то, что Ивонна до сих пор не сломала лодыжку, учитывая одетую на ней еще более неподходящую, чем днем раньше, обувь. Еще одним человеком, который, казалось, постоянно подвергался опасности сломать себе что-нибудь, был Энрике, не вытаскивавший носа из путеводителя, вместо того, чтобы смотреть себе под ноги на каменистой почве. Эдвина Расмуссон, двойник Розы Клэп, тоже присутствовала, прячась под зонтиком от солнца. Она была необычно тихой, учитывая, что объяснения Рори были безупречны, и поэтому ей некогда было критиковать. Дейв Медекс тоже был очень подавлен. Он предпочитал больше бродить в одиночестве, чем доставать группу разговорами, и все время вытаскивал из кармана какие-то бумажки и читал их на ходу. Учитывая, как высоко мы находились и насколько неровной была почва, мне казалось, что это не очень хорошая идея. Я подошла к нему поговорить. «Вы закончили читать Гришема, — поинтересовалась я, но тут же пожалела об этом. Кажется, я не могла придерживаться решения больше, чем пару минут. «Что?» — испуганно переспросил он. «А, нет, не дочитал. Сразу же отправился в кровать и спал как младенец. Наверное, вернусь к ней сегодня вечером, после своего доклада. После него я смогу немного расслабиться». «Повторяете?» — спросила я. «Заметила, что вы постоянно просматриваете какие-то записи». «Ну да. Кажется, у меня серьезная боязнь сцены», — криво улыбнулся Медекс. «Мне вот интересно, почему меня вообще сюда пригласили?» «Почему бы и нет?» — не поняла я. «Не знаю. Все, что я делал, это выкладывал свои заметки в интернете. И вот чудеса. Получил приглашение. Сам Джаспер пригласил меня». «Ну, полагаю, не совсем Джаспер. Вообще-то Брэнда Баттерс, регистратор. Но она сказала, что этот Джаспер попросил ее связаться со мной. Я был так взволнован. Наверное, можете себе представить. У вас все получится», — постаралась я успокоить его. Я понятия не имела, сможет он выступить или нет, но он так жалко выглядел. Несмотря на всю свою напыщенность, он был обычным парнем. «Вот если бы вы совсем не волновались перед выступлением, тогда бы с вами было не все в порядке». «Наверное», — кивнул он. «Но здесь столько людей, у которых намного больше опыта, чем у меня. Меня всегда интересовали эти муаи. Я посмотрел документальный фильм по телевизору, в котором молодые люди пытались поднять одну из статуй. Я подумал, что они все делали неправильно. Неожиданно мне пришла в голову идея, Как это можно было бы сделать, используя шесты и веревку, что были доступны в то время, и систему деревянных рычагов? Это была только теоретическая модель, понимаете, непроверенная. Хотя с тех пор я прочел обо всех людях, кто действительно приезжал сюда и пытался передвинуть их с каменоломни, а затем установить на Аху. О таких людях, как Хейрдал, Маллой, Джо Анна, Ван Тильбург, и Чарльз Лав, и чешский инженер, кажется, его имя Павел Павел. Эти люди просто гиганты. Я хочу сказать, что я, Дэйф Медекс, скромный строитель из Орландо, делаю здесь. Возможно, вы здесь, потому что у вас есть идея, которую Джаспер считает особенной, и которая сработает, предположила я. В конце концов, разве Джасперу настаивать на университетском дипломе? почему бы вам не пойти и не поговорить с ним? Готова поспорить, что вам станет легче после этого. Возможно, — сказал он. Вы ведь придете завтра, да? Конечно, приду, — подтвердила я, похлопывая его по руке. И Мойра придет. Девочки, вы просто чудо, — выдавил он слабую улыбку. Съемочная группа из Кент-Кларк Филмс тоже присутствовала. Сама Кларк, и Майк, и Дэнни Бой. Кент проигнорировал нас всех, но парни были явно более дружелюбно настроены. А когда я случайно вмешалась в разговор, мне посоветовали не волноваться. Они просто осматривают местность. «Кстати, о вмешательстве», — сказала я. «Вчера на рано как раз произошло одно крупное». «Чумовое было представление», — произнес Дэнни Бой. «На случай, если вам непонятен его язык», — вставил Майк. «Чумовой значит хороший. В Дэнни есть ирландская кровь». «Я предпочитаю Дэниэл», — поправил он. «Меня зовут Дэниэл Страйкер, а моего приятеля — режиссера, Майк Шепард. Именно великий Джи начал так меня называть, Дэнни Бой». «У меня осталось впечатление, что вы сняли всю перепалку, Дэниэл», — обратилась я к нему. «Вполне может быть». Уклонился он от прямого ответа. «Да, это могло бы добавить немного драматизма к, откровенно говоря, скучной документальщине», добавил Майк. «А фильм скучный? Люди, присутствующие на Конгрессе, кажется, считают, что это самое выдающееся событие за десятилетие. «На вкус и цвет, как говорится», пожал плечами Майк. «Довольно трудно сделать так, чтобы выступления сами по себе были интересными». «Но мы ждем, когда в конце мероприятия сам великий человек сделает заявление». «Вы приехали только за этим?» – поинтересовалась я. «Я – да», – подтвердил Майк. «Я ведь время от времени работаю на Кент Кларк Филмс. Я прилетел из Австралии, где только что закончил очередную работу. Дэнни, вернее Дэниел, живет здесь». «Полгода». «Изначально я приехал сюда для работы на подхвате у помощника-ассистента кинооператора. Когда здесь снимали фильм «Рапа Нуи», сказал Дэниел. «Тот, что продюсировал Кевин Костнер». «Не следует тебе об этом людям рассказывать», — встрял Майк. «Неудачный фильм получился». Дэниел рассмеялся. «Это была работа, нужная мне работа, учитывая, что я вылетел из школы и меня выставили из дома. «Да и в киноиндустрию я попал благодаря ей. Работа эта меня и сюда привела, за что я благодарен. Я встретил здесь свою жену, она местная. Мы планируем третьего ребенка. У нас уже две дочки, и, возможно, скоро и сынишка появится». «Он надеется, что одна из его дочерей станет королевой Топати через несколько лет», — улыбнулся Майк. «И поможет своему старику, выиграв приз». Но соперничать за титул королевы Топати не обязательно означало получать удовольствие, как мы выяснили, вернувшись в гостиницу. Заплаканная Габриэла сидела рядом с женщиной, которая разговаривала с нами на прослушивании Топати. Когда Габриэла увидела, что мы подходим, она вскочила и убежала. "Иарана", грустно сказала женщина. "Я решила, что Иарана по рапануйски значит здравствуйте". «Что случилось?» – спросила Мойра. «Не уверена», – ответила женщина. «Вы здесь остановились?» «Да», – кивнула Мойра и представила нас обеих. «Мы с вами разговаривали на прослушивании в городе». «Да, я помню». «Я Виктория Покарати, представилась женщина. «Вы случайно не на конгрессе, посвященном Муае?» «Да, но только случайно», – сказала я. «Он как раз начинался, когда мы приехали, так что мы и записались». «Так вы не выступаете с докладами или еще что?» «Нет, конечно», — замотала головой Мойра. «Все, что мы знаем о Рапа Нуи, нам поведали с тех пор, как мы оказались здесь». «Но что не так с Габриэлой?» «Не знаю, но она сказала своей матери, что отказывается от участия в конкурсе на звание королевы Топати. «Семья сильно разочарована. Они попросили меня с ней поговорить. Они считают, что она просто испугалась. Но я думаю, что все гораздо серьезнее, что что-то случилось, но не знаю, что именно, и я не смогу с этим разобраться, если она мне не все расскажет. Она такая милая девушка, хорошая студентка, любящая дочь. В их семье 14 детей» и она очень помогает с младшими. В свободное время она работает в гостинице, чтобы хоть чем-то помочь семье. Я просто ума не приложу. В чем здесь может быть дело? Возможно, я знаю. И я поведала о том, что видела прошлым вечером. «Эта ужасная женщина ударила ее?» — воскликнула Мойра. «Боюсь, что так», — печально подтвердила я. «Кто эта женщина?» — потребовала Виктория. «Это не та, что постоянно разглагольствует о лемурийцах. «Она самая», — кивнула Мойра. «Но кто она на самом деле?» — спросила Виктория. «Не может быть, чтобы ее и вправду звали Кассандра де Сантьяго, так?» «Не знаю, не знаю. По сути, я понятия не имею, кто вообще все эти люди», — развела я руками. «Это самая странная конференция из всех, что я посещала». Гордон говорит, что все это одно притворство, что все это один большой пиар для Джаспера Робинсона. Он говорит, что ни один из настоящих специалистов, что обычно изучают рапа Нуи, никто из людей с хорошей репутацией в этой области не приехал сюда, да и не приглашал их никто. Вместо них у нас тут сборище Кассандр де Сантьяго со всего света. Понимаю, что Гордон предвзято к этому относится. Но, возможно, он в чем-то прав. Чего я не понимаю, так это зачем кому-то вообще понадобилось устраивать весь этот фарс или что там еще. Просто сняли бы свой документальный фильм и успокоились бы. Гордон? Встрепенулась Мойра. О, простите, Гордон, мой муж, Гордон Фейруэтер. Доктор Фейруэтер? Уточнила Мойра. Да, вы знаете его? Не совсем покачала головой Мойры. «Мы видели его вчера на каминоломне. «Ох ты, Боже мой!» смутилась она. «Гордон сказал, что выставил там себя полным болваном». «Он выразил глубокие убеждения», сказала я. «Я ему сильно сочувствовала, ведь Робинсон воспользовался случаем высмеять народ раба Нои». «Да, Гордон тоже говорил об этом, хотя и использовал выражение покрепче». «Слушайте, я знаю, что и сама не объективно сужу, да и у Гордона вспыльчивый характер, но он хороший человек». «Так что мы будем делать с Габриэлой?» — напомнила я. «Если бы это помогло, я могла бы сказать, что видела, как эта гнусная тетка напала на нее, и что считаю это очень неуместным. Может, если она будет знать, что я была свидетельницей, то расскажет о том, что случилось. А я не говорила, что перед тем... Как ударить ее, Кассандра схватила Габриэлу за плечи и стала трясти ее. «Какой ужас!» — возмутилась Мойра. «Предлагаю не впутывать в это Габриэлу и самим разобраться с Кассандрой. Трое против одной. Вот как поступают с обидчиками. Дают им на собственной шкуре все прочувствовать». «Я сразу поняла, что вы хорошие люди, как только увидела вас тогда в городе», — улыбнулась Виктория. «Почему бы нам сначала не поговорить с Габриэлой? А там уже видно будет. Я была бы вам благодарна, Лара, если бы вы рассказали ей о том, что видели, и поделились своим мнением на этот счет». Но Габриэла не стала говорить. Когда же я ей все поведала, она просто села и разрыдалась, но так и не произнесла ни слова. «Ну все», — решила Мойра. «Виктория, вы оставайтесь здесь с Габриэлой». «Лара, ты идешь со мной». Габриэла протестующе закачала головой, но нас с Мойрой было не удержать.